Но у февральского восстания были готовые задачи, выработанные борьбой поколений, и над февральским восстанием возвышалось оппозиционное либеральное общество и патриотическая демократия, готовые воспреемники власти. Июльское движение наоборот должно было проложить в себе совсем новое историческое русло. Всё буржуазное общество, включая и советскую демократию, было ему непримиримо враждебно. этого коренного различия между условиями буржуазной и рабочей революции анархисты не видели или не понимали. Если бы большевистская партия, заупрямившись на доктринерской оценке июльского движения как несвоевременного, повернула массом спину, полувосстание неизбежно подпало бы под раздробленное и несогласованное руководство анархистов, авантюристов, случайных выразителей возмущения масс. и изошло бы кровью в бесплодных конвульсиях. Страница 83. Но и наоборот, если бы партия, став во главе пулемётчиков и путиловцев, отказалась от своей оценки обстановки в целом и соскользнула на пути решающих боёв, восстание приняло бы несомненно смелый размах. Рабочие солдаты под руководством большевиков завладели бы властью, однако только затем, чтобы подготовить крушение революции. Вопрос власти в национальном масштабе не был бы в отличие от февраля решён победой в Петрограде. Провинция не поспела бы за столицей. Фронт не понял бы и не принял бы переворота. Железные дороги и телеграф служили бы соглашателем против большевиков. Керенский и ставка создали бы власть для фронта и провинции. Петроград был бы блокирован. В его стенах началось бы разложение. Правительство имело бы возможность бросить на Петроград значительные массы солдат. В остание разрешилось бы при этих условиях трагедии Петроградской коммуны. На июльском разветвлении исторических путей только вмешательство партии большевиков устранило оба варианта роковой опасности. И в духе июньских дней 1848 года, и в духе парижской коммуны 1871 года Благодаря тому, что партия смело стала во главе движения, она получила возможность остановить массы в тот момент, когда демонстрация начала превращаться в вооружённое соизмерение сил. Удар, нанесённый в июле массам и партии, был очень значительным. Но это не был решающий удар. Жертвы исчислялись десятками, а не десятками тысяч. Рабочий класс вышел из испытания ни обезглавленным, ни обескровленным. Он полностью сохранил свои боевые кадры, и эти кадры многому научились. В дни февральского переворота обнаружилась вся предшествующая многолетняя работа большевиков, и нашли своё место в борьбе воспитанные партией передовые рабочие, но непосредственного руководства со стороны партии ещё не было. В апрельских событиях раскрыли свою динамическую силу лозунги партии, но само движение развернулось самопроизвольно. В июне вышло наружу огромное влияние партии, но массы выступали ещё в рамках демонстраций, официально назначенных противниками. Только в июле, испытав на себе силу напора масс, большевистская партия выступает на улицу против всех остальных партий и не только своими лозунгами, но и своим организационным руководством. определяет основной характер движения. Страница 84. Значение сплочённого авангарда впервые сказывается во всей силе в июльские дни, когда партия дорогой ценой ограждает пролетариат от разгрома и обеспечивает будущее революции и своё собственное. В качестве технической пробы, писал Меляков, о значении июльских дней для большевиков Опыт был для них несомненно чрезвычайно полезен. Он показал им, с какими элементами надо иметь дело, как надо организовать эти элементы, наконец, какое сопротивление могут оказать правительство, совет и воинские части. Было очевидно, что когда наступит время для повторения опыта, они произведут его более систематически и сознательно. Конец цитаты. Эти слова правильно оценивают значение июльского опыта для дальнейшего развития политики большевиков. Но прежде чем использовать июльские уроки, партии пришлось пройти через несколько текчайших недель, в течение которых близоруким врагам казалось, что сила большевизма окончательно сломлена.